Событие девятое. Санька Гамма зло настегивал здоровущего и хитрющего французского Мерина, что достался ему как самому тяжелому в их отряде. Дорога от Парижа до Реймса, куда они сейчас спешили, не близкая. Вторую неделю уже в пути. Злился Шустрик не на коня, хоть тот и заслуживал, два или три раза уже умудрился нового хозяина укусить. Злился Санька неизвестно на кого, Но он дознается по возвращению в Вершилово, и тогда ворогу придется объяснить, почему он соврал князю Пожарскому. И не в мелочи ведь какой соврал. В соборе Парижской Богоматери не было тернового венца. Да по существу его там вообще никогда не было. Взятый в качестве языка один из монахов рассказал, что эта реликвия хранится совсем в другом месте. До 1063 года венец находился на горе Сион в Иерусалиме, откуда его перевезли во дворец византийских императоров в Константинополе. Балдуин II де Куртене, последний император Латинской империи, был вынужден заложить реликвию в Венеции, но из-за нехватки средств ее не на что было выкупить. В 1238 году король Франции Людовик IX приобрел венец у византийского императора. 18 августа 1239 года король внес его в Нотр-Дам-де-Пари. В период с 1243 по 1248 год при королевском дворце на острове Сите была построена Сент-Шапель, святая часовня, для хранения тернового венца. Вот там он уже почти 400 лет и находится. В итоге они набрали 10 мешков с золотыми и серебряными предметами в соборе. Надо же было делать вид, что они простые английские грабители. Только Петр Дмитриевич ведь их не за лампадками и подсвечниками посылал. Посылал за терновым венцом. Получается, что одно из четырех поручений князя Пожарского они не выполнят. Оно как бы и не главным было. Хорошо, что хоть риза спасителя оказалась именно там, где ей и положено. Санька сначала и на Мишеля злился, даже врезал ему сгоряча. Только потом понял, что не знал ведь Денайрей, зачем они собираются ограбить Нотр-Дам. Как выяснилось, он думал, что этим они хотят выманить туда кардинала. Кардинала вместе с отцом Дю Трамбле они застрелили. Крепости городок Аржантео северо-западнее предместья Парижа ограбили, и в Реймсе не должны оплошать. А что делать с первым заданием? Санька потом, когда уже отошел от гнева неправедного и попросил прощения у Мишеля, порасспросил его про эту Сент-Шапель. — Да вы самоубийцы, что ли? — схватился за голову командур чё все так плохо? — приуныл лейтенант Гамов. — Сто раз хуже. Это же бывшая резиденция короля. Теперь дворец правосудия и тюрьма. Там рота мушкетеров. «Швейцарцы, гвардейцы кардинала и сотню дворян, умеющих владеть шпагой! Вы что, в десятером полезете на несколько сотен вооруженных и неплохо обученных воинов?» Выпучил глаза француз. «Понятно, что один на один его десяток много французов уложат. Даже сотни поди справились бы, пусть и с потерями. Но с четырьмя сотнями...» «А если ночью?» Не унимался Санька. «Хоть ночью, хоть днем, хоть утром, хоть вечером, что хотите делайте, только без меня. У меня дети, жена, да и просто пожить хочется!» Махнул рукой Мишель. «Ладно, подумать надо. Пока вон Реймс уже недалече. Мысли же никак не желали переключаться на ограбление монастыря в местечке Отвильер в Шампане, в окрестностях города Реймса, в котором хранятся мощи святой равноапостольной царицы Елены все возвращались и возвращались в Париж. Ну, положим, он возьмет охранников с монетного двора и банков взаимопомощь. Человек десять можно набрать. Только русских, если брать. Так-то теперь там уже в основном сами французы, обученные вершиловцами, справляются. Только кишка, скорее всего, тонка даже у обученных французов напасть на резиденцию своего короля. Нет. Что десяток, что два десятка, Лезть дуриком на пролом нельзя, ведь еще и выбираться потом с этого острова надо. Думать надо. Эх, попадется ему еще под руку тот, кто обманул Петра Дмитриевича. Расплата грядет неминуемая».